Глава первая, фрагмент шестнадцатый. «Целый невредимый!» Бодров поднял меня на ноги и прижал к стене пещеры. «Яхта опасно нависает и обещает опрокинуться, тем самым расплющив нас. Надо уходить». приложил головой, пробормотал я, стряхивая муть, оставшуюся после кратковременной потери сознания. Затылок болит. Трогаю рукой, но кроме начинающей вздуваться шишки ничего нет. я думал, что разбил. Везунчик. Больше спине досталось. Эх, не успел сгруппироваться. «Выходим!» — Саня потащил меня на открытое пространство. Слышатся голоса. Кто-то кричит на английском. Матом. Стрельбы, слава богу, нет. «Оружие!» — я с трудом смог наклониться и поднять автомат. Убедившись, что он не пострадал, облегченно выдохнул и решительно сказал «Вот теперь выходим!» Урал, ударивший яхту, не сильно пострадал, потому что большую часть повреждений он получил намного раньше. Пулевых отверстий в кабине столько, что она похожа на дуршлаг, но бронированная часть, которая спасает водителей и пассажиров, выдержала. Ни одного пробития. Стекла сплошь и полностью стали белыми, и в каждом не меньше десятка деформированных пуль. Двигатель грузовика заглушен и парит. На пол пещеры льются масло и охлаждающая жидкость. Из колес выходят остатки воздуха. Десантный отсек выглядит плохо. Били из крупного калибра и вполне успешно. Очередь прошла по левому борту и оставила три с лишним десятка отверстий. Если и был внутри кто-то, то ему не поздоровилось. Интересно, куда все делись? Водительская дверь открыта, а это значит, что водила уже свалил из машины. Вопрос остается... Все тот же. Куда? «Уже минуты три прошло с момента, как мы навернулись с яхты», сказал Саня, когда мы начали обходить Урал, чтобы выйти к своим. Ругани теперь не слышно. Только диалог двух мужчин на русском языке. Один из говорящих, похоже, Булат. Выходить без доп. разведки не стали и решили заглянуть под Урал. Увиденное сразу же попортило настроение. Наши, включая Булата, Стэнли, Лили и пятерых парней, стоят по одну сторону костра и держат не наших под прицелом. Последних вдвое больше. Девять у костра, и еще шестеро у броневика «Тигр», которые при выходе из портала почти сразу же остановился. Лейна, который должен быть внутри завалившейся яхты, не видно. Чего-то плохого с ним точно не должно было случиться. Максимум слетел с кровати и заработал пару шишек. Переживет. «Парень, еще раз повторяю. Я полковник ФСБ Стрелков. Требую сложить оружие в избежание непредвиденных экстасов». «Нас больше, пойми это!» — вещает здоровяк в костюме спецназа. Единственный, у кого на голове нет шлема. Вместо него — черный берет. «Вы приехали к нам, а не мы к вам!» Булат явно не намерен первым давать заднюю. «Давай твои парни опустят стволы первыми, полковник. После опустим мы. В том, что эксцесс не нужен, я полностью согласен. Мы не враги. Надеюсь, что не враги». В десантном отсеке Урала кто-то сбрякал железом об железо. Я зашипел. «А нас никто не знает, Сань. Пока не высовываемся и смотрим. Добро?» Саня кивнул и медленно двинулся к задней части Урала. «Брать того, кто сейчас должен выйти из десантного отсека». Полковник Стрелков рыкнул так, что замерцали светлячки и «Пустить оружие разрядить!» Бойцы послушались и принялись отщелкивать магазины от автоматов. моральная нагрузка немного спала так лучше поинтересовался полковник вполне булат первым убрал оружие остальные последовали его примеру кто то выбросил из десантного отсека тело мертвый боец можно не сомневаться в этом скатился по лесенке и остался лежать на полу в слишком неестественной позе в груди заметно отверстие почти с руку не повезло и суки такие вся еще жив послышалось из десантного отсека «Помогите нам!» – узнав голос говорящего, я рискнул выйти. Саня, потратив секунду на раздумье тоже явил себя. Новоприбывшие наши напряглись, но до оружия не дошло. Поняли, что мы не собираемся стрелять. «Живые!» – я отчетливо услышал облегченный выдох Булата, но даже не посмотрел на него. Взгляд прикован к другому человеку, к хорошо знакомому мне. Шанс встретить был один к бесконечному множеству, но мы встретились. Портал открылся именно там, где я нахожусь. Совпадение или чей-то замысел? Гадать нет смысла, потому что все равно не узнаешь. Главный результат. Старый здесь и смотрит на меня. Осталось только понять, с ним ли Маша. Выглядит Старый не слишком хорошо, поэтому я сразу начал помогать ему». Многострадальная рука, которая была прострелена в последнюю нашу встречу, сейчас висит на коже и немногих уцелевших сухожилиях. Крупнокалиберная пуля, попавшая в локоть, разнесла все, что можно. С рукой придется прощаться, и это не обговаривается. Такое даже медведи со своей волшебной медициной не вылечат. У Лейна появится инвалид-коллега. Печально. Однорукий и одноногие пенсионеры. Спустить на пол пещеры Старого помог Бодров. Раненый узнал меня, и перед тем, как потерять сознание, пробормотал «Не зря я желание загадал при переходе, Никита. Встретились мы. Помоги Маше. Она внутри». Оставив Бодрова со старым и наплевав на крик полковника Стрелкова, я вернулся в десантный отсек. От запаха затошнило. Кишки и кровь — суровая реальность. Пробираясь по трупам и сумкам с неизвестным содержимым в темноте, искал Машу, с девушка, лежащей на полу в дальней части отсека, придавленная тремя мертвыми бойцами. Узнать получилось с трудом. Сильно кровью залило. понятие живая или нет, пока не удалось. Видимых повреждений нет, потому что все в крови. Экипировку, ратник придется снять и отправить в химчистку. Или просто выбросить, потому что химчистку найти дело невыполнимое. Я успел убрать тела, когда пришла помощь в лице одного из бойцов, полковника Стрелкова. Молчаливый крепыш помог вынести Машу, а затем вернулся и продолжил поиск живых. Как позже выяснится, еще двое бойцов имеют ранение, но могут выжить при наличии должной медицинской помощи. Двадцать минут были потрачены на раненых. Маша в сознание не пришла, потому что умудрилась не слабо приложиться головой. Если бы не шлем, то не выжила бы. Жду не дождусь, когда очнется. Отмыть ее от крови будет трудно, засохла уже. Старым занимается один из бойцов-медиков. Обколол препаратами и не церемонясь сотнял руку. Жутко, но иначе никак. Жить, как заверил боец, будет. лэйн ходит с тростью-костылем, осматривается и молчит. Падение с дивана он пережил без травм. Мне и Сане повезло меньше. Шишек и синяков набили целую коллекцию. Совместными усилиями были сооружены кровати для раненых и принесена вода из реки. Успел познакомиться с пятью бойцами-федералами. Вопросов пока не задаю. Полковник Стрелков чернее тучи постоянно раздает приказы. Боков и Анька не вернулись. Удивятся, что сказать. По истечении сорока минут боец, медик которого, как выяснилось, зовут Клещин Андрей, доложил полковнику Стрелкову. Сделал все, на что способен. Даю высокие шансы на выживаемость всех раненых. Полковник Владимир Росс кивок в сторону Старого. Лишился правой руки. Увы, но иначе было нельзя. Товарищ полковник, разрешите вернуться к работе? Разрешаю. Стрелков посмотрел на Старого и пробормотал, что руку не пришить обратно, сам прекрасно видел. Подмотал тебя, Рос. Вопрос, кто тут Ермаков, прозвучавший из уст полковника Стрелкова, не стал неожиданностью. Ответив, я получил предложение отойти и поговорить с глазу на глаз. Согласился, и мы пошли. Остановились у противоположной стены залы. Показав на потолок, Стрелков спросил «Это нормально?» Я кивнул и ответил, что нормально. Рассказал все, что знаю про светлячков-люминов. Хмурясь и энергично о чем-то думая, полковник тихо сказал «Значит, не соврал, Рос. Предупреждал, что не на прогулку идем, а обратного пути не будет. Предупреждал, да не поверил я. Обратного пути ведь нет, да, старший прапорщик Ермаков? Я кивнул. Стало понятно, что федералы в портал заскочили случайно, но остальное по-прежнему непонятно. Случайно в контролируемые порталы не заскакивают. Видимо, других вариантов не было. Решил поинтересоваться... «Совсем не в курсе, где находитесь, да?» «Да». Рука Стрелкова резко сомкнулась на моем горле. Полные злости глаза дают понять, что убьют в случае сопротивления. Не размыкая зубов, полковник прорычал... Я размолочу тебя в мелкий фарш, Ярмаков, если ты не скажешь правду. Россказал мне, что во многом виноват ты. Либо рассказывай, либо... Тук! Андрюху, подкравшегося сзади, я видел, но вида не подал. Умелый тюк камушком по голове свалил полковника на каменный пол. Для лагеря из-за полумрака произошедшее осталось незамеченным. — Спасибо, — поблагодарил я, потирая горло. Силен федерал, стальная хватка. Да хоть титановая, Андрюха развел руками. Мол, от камня, опущенного на голову, никто на ногах не останется. В гость пришли не мы, а он. Уважение надо проявлять. Очухается и будет продолжать выпендриваться, добавлю. Давай, Никит, в чувство приводи его. По довольной роже Бокова я понял, что ему точно перепало. Возможно, даже помирился с бывшей. почему маша не выходит у меня из головы хуже того я радуюсь ее прибытию в этот мир словно ребенок надеюсь это не от недостатка женского внимания сани и булат топухнут от зависти